На следующий день они явились опять, но наши люди заметили, что их было много больше, чем накануне. Впрочем, нас нелегко было захватить врасплох, так как 10 человек, вооруженных огнестрельным оружием, всегда стояло наготове, и все наше войско было на виду. К тому же, измена врагов была совсем не так тонко задумана, как это могло бы случиться при иных обстоятельствах, ибо они смогли, прикрываясь мирными намерениями, окружить посланным нами негров, которых было всего только десять человек. Негодяи же лишь только увидели, что наши негры подошли уже к месту, на котором они встретились накануне, сразу же схватили свои луки и стрелы и точно в фурии набросились на наших негров. Десятеро наших белых, завидевшие это, приказали неграм возвратиться. Этому приказу негры повиновались с величайшей торопливостью и поспешили укрыться позади наших. Туземцы же наступали им в догонку и выпустили вслед около сотни стрел, которыми двое из наших негров были ранены, а третий, как мы решили, убит. Дойдя до пяти шестов, которые воткнули в землю наши негры, туземцы приостановились и, сгрудившись вокруг них, стали их рассматривать и щупать, точно недоумевая, что они обозначают. В это время мы, стоявшие в отдалении, «Отправили посланца к десяти нашим с предложением стрелять в туземцев, покуда те стоят так плотно. Мы предложили заложить мушкеты, помимо пуль, также и картечь, и сообщили, что тотчас же присоединимся к ним». Наши изготовились, как было сказано, но лишь только они собрались стрелять, черное войско, бродившее вокруг шестов, стало шевелиться, точно собираясь наступать, хотя вид новых людей, стоявших позади наших негров, несколько смутил его». Они не могли понять, что мы с собой представляем, и как с нами поступить. Еще менее они могли понять это тогда, когда наши, видя их продвижение вперед, выпалили в самую их гущу. А залп был дан с расстояния в 120 ярдов, судя на глаз. Невозможно описать ужас, стоны и вопли этих жалких созданий после первого же залпа. Мы убили шестерых и ранили одиннадцать или двенадцать человек, то есть стольких нам удалось сосчитать. В действительности же, картечь рассыпалась по густо стоящей толпе, и у нас были основания думать, что мы поранили также и многих стоявших в отдалении, ибо наша картечь состояла из кусочков свинца, кусочков железа, шляпок от гвоздей и прочего, что изготовил наш трудолюбивый мастер, искусный токарь. Видя убитых и раненых, остальные дикари были поражены так, что и представить себе нельзя. Они никак не могли понять, что же уложило их товарищей, так как не видели на телах мертвых и раненых ничего, кроме неизвестно откуда взявшихся отверстий. Огонь и шум ошарашил всех их, и мужчин, и женщин, и детей, и испугом отшибли их разум. Дико выпучив глаза и воя, бегали они кругами точно безумные. Все же испуг не заставил их бежать, чего мы так добивались. Никто из них также не умер от страха, как то было в первой битве. Поэтому мы решили дать второй залп, а затем продвинуться вперед, подобно тому, как мы поступали прежде. В это время подошли все наши, стоявшие в запасе, и мы решили стрелять по трое в раз, одновременно двигаясь вперед, словно войско плутонгами. Так, выстроившись в один ряд, мы стали стрелять. Сперва трое на правом крыле, затем трое на левом и так далее. И каждый раз мы убивали и ранили по несколько туземцев, но они все же не обращались в бегство. Хотя были так перепуганы, что даже не пускали в ход свои луки стрелы и копья и казалось нам, что число их растет у нас на глазах. Особенно это казалось благодаря их шуму. Я крикнул поэтому нашим остановиться, приказал дать по ним общий залп, а затем кричать, как мы поступили в первом сражении, наброситься на них и бить их мушкетными прикладами. Но туземцы оказались слишком умны для того, чтобы дожидаться этого. Как только мы дали первый залп и вскрикнули, Они все, мужчины, женщины и дети, побежали прочь с такой быстротой, что через несколько мгновений на виду не осталось ни одного живого существа, если не считать раненых, которые, стеная и плача, валялись там и сям на земле. Когда мы заняли поле битвы, то обнаружили, что убили 37 человек, в том числе трех женщин и ранили четырех, среди которых оказались две женщины. Под ранеными я подразумеваю тех которые были так изувечены, что не в состоянии были уйти. Потом наши негры прикончили их подло и хладнокровно, чем мы были очень рассержены. Мы пригрозили прогнать их, если они еще раз так поступят. Поживиться тут было нечем, потому что все мужчины и женщины были голые. Только у некоторых в волосах торчали перья, а у других на шее висело нечто вроде запястья. Но наши негры набрали... Боевую добычу, которой мы очень обрадовались, то были луки и стрелы побежденных. Орудия оказалось столько, что некуда было девать его. Все это оружие, принадлежавшее убитым и раненым, мы приказали подобрать, и оно оказалось впоследствии очень полезным для нас. После боя, после того, как негры оказались вооружены луками и стрелами, мы разослали их отрядами разведать, что здесь имеется, и они принесли нам съестного. Но что лучше всего, они пригнали еще четырех бычков, или буйволов, обученных на работе тасканию тяжестей. Негры узнали это, как кажется, по их вытертым от тяжести спинам, так как в той стране не знают сёдел. Скотина не только облегчила нашим неграм труд, но и дала нам возможность захватить большие запасы съестного. Наши негры безжалостно нагрузили их здесь мясом и корениями, в которых мы сильно нуждались впоследствии. В этом негритянском поселении мы нашли совсем молоденького леопарда, ростом в две пядени. Пядень – это мера длины, от большого пальца до конца мизинца, приблизительно 15 сантиметров. Он был ручной и по мурлыкал, когда мы гладили его. Очевидно, негры воспитывали его вроде домашней собачонки. Кажется, наш черный князек, обходя покинутые хижины, наткнулся на это создание. Зверю ему понравился, и князек дал ему кусочка-два мяса, И зверь пошел за ним, как собака. Дальше я еще расскажу о нем. Среди убитых в этом сражении негров оказался один, у которого на лбу, на скрученном куске сухожилия, висела тонкая пластинка золота, величиной шестипенсовую монету. Из этого мы заключили, что то какой-нибудь важный человек среди туземцев. Мало того, этот кусочек заставил нас весьма тщательно искать золото в этих краях, но золота мы не нашли. В этой местности мы шли еще 15 дней. Тут оказалось, что мы вынуждены перебраться через цепь высоких страшных на вид гор, впервые повстречавшихся нам по пути. Так как никакого путеводителя, кроме маленького карманного компаса, у нас не было, мы не могли, конечно, располагать сведениями, какая дорога хуже, а какая лучше. Мы должны были выбирать путь на глаз и пробираться на удачу. Еще на равнине до того, как мы добрались до гор, мы встретили несколько различных диких племен, ходивших на гишом. Они оказались немногим приветливее и дружелюбнее тех чертей, с которыми мы были вынуждены сражаться. Хотя от этих людей мы могли получить мало сведений, мы все же узнали по знакам, которые они нам делали, где, как говорили наши негры, много льва, много пятнистой кошки. Так они называли леопардов. Знаками они объяснили нам также, чтобы мы взяли с собой воды. У последнего из встреченных племен мы запаслись таким количеством продовольствия, какое только могли нести, ибо мы не знали, что предстоит нам испытать и какой длины путь предстоит нам пройти. А чтобы, возможно, больше знать нам о дороге, я предложил захватить в плен кого-нибудь из жителей последнего встречного племени, для того, чтобы они вели нас через пустыню, помогали нам нести припасы и, если понадобится, раздобывали их. Мой совет был слишком важен для того, чтобы им пренебречь. Итак, узнавши путем немых знаков, что еще до начала пустыни у подножья гор по другой стороне имеются жители, мы решили при помощи любых средств, честных или подлых, обеспечить себя провожатыми. По умеренным нашим расчетам, мы находились теперь в 700 милях от того морского берега, откуда мы выступили. В этот день черный князек был освобожден от повязки, в которой висела его рука. Наш лекарь превосходно излечил ее». И князек показывал своим сородичам совершенно здоровую руку, чему они немало удивились. Стали поправляться и наши негры. Раны их быстро зарастали, так как лекарь весьма искусен был во врачевании их.